Было бы наивно думать, что быстрый рост влияния евреев в Европе и их внедрение во все области жизни был встречен и прочими жителями Европы на ура! Кто и когда любил конкурентов? Антисемитизм не был присущ только черни, как иногда пытались показать. Вольтер не любил евреев, Руссо называл евреев самым подлым из народов, чуждым всех добродетелей и, так, и тому подобное. Шопенгауэр упоминал о еврейском зловонии, и родил афоризм. Родина еврея — это другие евреи. Эти антиеврейские настроения возникли в основном на религиозной почве. Тот же Руссо, например, критикуя еврейского бога, писал, «Тот, кто начинает с того, что выбирает себе один народ и отворачивается от всего остального рода человеческого, не есть общий отец человечества», — ему вторит Шопенгавр. «Евреи — это народ, избранный их богом, который является богом,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 погромы предссионистской поры начались не в россии а в германии 18800800 восемь80 8 первым в берлине банды нападали на евреев выгоняли их из кафе били стекла в еврейских магазинах а в провинции даже поджигали синагоги хотя вел за собой погромщиков взять ницше берна бернгард ферстер Люди эти были далеки от философии и теологии. Принято говорить в этом случае о расовом антисемитизме, неприятии, так сказать, чужой крови. Погромы облаго... облагородил немецкий историк Тречке. Весь вопрос от в том, как о погроме написать. Можно назвать его бензитским и варварским нападением, а можно естественным, хотя и грубым и постыдным проявлением народного германского чувства, чужеродным элементом. В те же годы антисемитизм, проявил себя и во Франции. Французские евреи, эмансипированные во время Наполеона, вдруг почувствовали себя не очень удобно. Альфред наке провел закон о разводе. Он мыслил себя французом. Но католики, влиянию которых этот закон нанес ущерб, сразу вспомнили, что наке евреи. Конечно, церковь от государства Франции отделя... отделили не евреи. Но в, вот в 1882 году Банк Генерального Союза, в котором католическая буржуазия держала свои капиталы, разорился. Основатель банка, Эжен Бонту, стал банкротом, а меня разорили Ротшильды. Ротшильды, быстро нашелся он. Что сказать, и толпы, потерявших свои деньги мелких вкладчиков переместили свой ген. Гнев с француза Бонту на евреев Ротшильдов. В 1881 в Париже стал издаваться журнал «Антиеврей» к которому позже, в 1883-м, присоединился и журнал «Антисемит». Антисемитизм этот был религиозным и рос на почве католическое иудейского противостояния. Но вот наступили 1890-е. В 1894-м во французской армии служило более 300 офицеров-евреев, что составляло примерно 1% всех офицеров Франции. Один из них, капитан Альфред Дрейфус, был обвинен в шпионаже за торговлю секретами национальной обороны. Факт, что Дрефис, Дрефус был евреем, вызвал у французов очередной прилив антиеврейских настроений. Конечно, остальных 300 офицеров еврейской крови из армии не уволили, но, как это часто бывает при обобщении, вместо «долой Дрефуса», тогда кричала «долой евреев». Пока Дрефус отбывал каторгу в 1897 году, удалось разобличить настоящего предателя, майор Астергази. В следующем году смогли определить и фальшивки, благодаря которым честный капитан французской армии мыкался с киркой лопатой. Начался пересмотр дела дрейфуса Казалось бы, французы могли бы почесать в затылках и сказать, что насчет евреев они, дескать, погорячились. Но нет. Как раз в 1898 стали появляться на француз... во Франции организации типа Лига Французской Родины или Национальная и Антисемитская Молодежь. Основатель сионизма Теодор Герцель Свою брошюру о будущем еврейском государстве уже написал но вряд ли антисемитская молодежь и прочла во франции герцель получил хороший заряд для своей будущей деятельности когда он поближе узнал рутину повседневной жизни евреев польши и россии он окончательно убедился в правильности выбранного пути но да и в благородной англии в общем-то после эмансипации евреев нет нет и возникали у евреев нет нет его воз... да и возникали досадные недоразумения После смерти королевы Виктории в 1901 году на престол зашел ее сын Эдуард. Король Эдуард VII к благоволил, а немецкий еврей Эрнст Кассель был его банкиром. Этот Кассель был позже приглашен в Турцию для реорганизации османской финансовой системы после революции влаза Видные английские евреи делали и политическую карьеру Руфус Айзек, будущий лорд Ридинг, стал в 1909 году генеральным прокурором Великобритании, а Герберт Сэмуэль стал в 1910 году первым евреем членом британского кабинета министров. Дэвид Ллойд Джордж, будущий премьер-министр, евреев уважал. Артур Джеймс Бальфур, шотландец, будущий член кабинета, к евреям благоволил. Именно поэтому в Великобритании последовал всплеск антисемитизма в среде аристократии, зависть обычная человеческая зависть к возвышению отдельных личностей. Как это так? Евреи пролезают чуть ли не в министы. Россия не только не отцовала от просвещенной Европы на поприще антисемитизма, но во многом далеко ее обогнала. Прежде чем мы перейдем в следующем главе к описанию жизни евреев в российском государстве, бросим краткий взгляд на весь остальной еврейский мир. География, разведя евреев по сторонам света, изменила их внешний вид. В конце 19 века, когда антропологические изыскания были в большой моде, еврейские антропологи определили несколько физических типов евреев, включая, конечно, и сефардские и ашкеназийские типы. Кроме этого были выделены монголоидный негроидный туранские, тефтонские и славянский типы. Эти типы описал в своей книге «Еврей» The Dush в 1911 году Моррис Фишберг, Член Американской ассоциации антрополог... антропологов Фишберг описал типичного сефарда как брюнета с большими миндалевидными черными глазами под густыми бровями, невысокого роста, с удлиненным черепом и овальным лицом. «Самые красивые еврейки, — писал Фишберг, — относятся именно к этому типу. Они красивы древней, семитской красотой, деликантны, элегантны и милы». Рембранг, кстати, рисовал именно сефарда. Их было много в Амстердаме, куда они прибыли, как мы помним, изгнанные из Испании и Португалии. Евреи в Азии были активны в торговле между разными, иногда очень отдаленными странами. Войны, в том числе и междоусобные, нарушают спокойствие караванных путей. Торговля чахнет. Уже в XVI-XVIII веке шелковый, шелковый путь, как культурный и торговый феномен, нить между Востоком и Западом, приходит в упадок. Фактически перестает существовать. Его функции во многом перешли к морским путям, проложенным в результате эпохи Великих Географических Открытий. Торговая прослойка азиатских, еврейских и Негаоциантов оказалось как бы не удел Центр активности сместился далеко от Средней Азии к морям и океанам. Совсем на другом конце Старого Света в Африке, Эфиопии и иудаизм попал в совершенно другую обстановку. До эпохи колониальных захватов Эфиопия являлась крайней африканской страной, в которую проникли и иудаизм, и христианство. Проникли они через Египет, христианство, и Йемен через иудаизм. Много веков назад. Будучи отрезанными от всего остального цивилизованного мира, Эфиопия вдохнула в обе религии неповторимый фантастический аромат. И Тора, и Танахи, и Евангелие были творчески переработаны, и все недостающие страницы были дописаны. Талмуд, правда, не дошел до эфиопов совсем. Это спасло его от прикосновения африканской ментальной. Эфиопы сосредоточились на двух ветхозаветных фигурах – Моисея и Соломоне. Моисей жил в Египте и по эфиопским преданиям имел более чем тесные связи с их страной. Именно он еще до, именно он еще до исхода евреев из Египта познакомил эфиопов с, евре... с идеей единобожия. В результате в эфиопских библиях Икторе фигура Моисея совершенно затмевает Авраама и других патриархов. Эфиопские евреи, фалаши, считают себя находящимися в эфиопском рабстве, как когда-то евреи были в рабстве египтском. Египетская Библия, Кебра-Нагаст, представляет собой более чем вольный пересказ Ветхого Завета и Нового Завета. Соломон же основал династию абиссинских императоров Негусов. Случилось это во время визита к нему царицы Саавской. Эфиопы, как и христиане, так и фалаши, считают, что земля Саавская – это Эфиопия. Ученые, однако, полагают, что Сава находилась на Аравийском полуострове рядом с Йеменом. Встреча Соломона с царицей Саавской описана в Танахе Сдержанном. Третья книга царств 10.1.13. Царица прибывает к Соломону с богатыми дарами, задает ему загадки, приходит в восторг от его мудрости и градостроительных совершений. Соломон галантно отдаливается, и она довольна уезжает. И все. Это позже, в талмудические времена, появляются рассказы, которые рисуют царицу красавицей с волосатыми ногами. А еще позже мусульмане придумывают ей что царицу Савскую звали Билкис. Настоящие фривольности появляется только в эфиопской традиции. Эфиопы уверены, что царица от Соломона забеременела. У них родился сын Менелик, который основал династию абиссинских императоров. Соломоновичи правили страной до 20 века. Отдаленность фалашей от центров еврейской религиозной мысли обошлась им дорого. Сначала они забыли даже тот малый еврит, которому их научили иудейские проповедники, поэтому Тора Фалашея записано на языке гииз. Этот язык фалаши со временем тоже забыли и перешли на амхарский. В результате читать и толковать Тору могли лишь немногие. Культ их становился все более колоритным, субботние службы заканчивались песнопением и подобными танцами. Обособление фалашей произошло очень давно. Они оплакивали разрушение первого храма, и не знали до недавнего времени о том, что второй храм был построен и тоже разрушен. Из еврейских праздников фалаши знали все, кроме пурима и хануки, естественно. Мишна не была известна, и законы они черпали только из Тора. Основными праздниками был Песах и Йом-Кипурь. Практика обрезания и соблюдения субботы не была утрачена, и как неистребимая уверенность, что фалаши происходят из колена леви. Религиозные идеи фалаши черпали у египетских коптов. Позже им удалось создать и свое оригинальное теологическое произведение – «Заповеди Субботы». В этой книге Суббота выведена в образе женской фигуры, фигуры, персонифицирующей небесный мир. У фалашей имеется свой клан священников, которые, как и положено священникам, считались себя потомками Аарона. Священник сам делал обрезание младенцам, совершал обряды бракосочетания и погребения, проводил субботы субботние службы под аккомпанемент барабана. Антропологически фалаши похожи на эфиогу. Скорее всего, конечно, эфиопами и являются. Фалаши довольно активно переходили в христианство, и количество их уменьшилось. Кроме этого, в 19 веке появился среди них лжепророк, который призывался всех пешком в землю израиль При этом он смог убедить людей, что Красное море расступится перед ними, как это случилось при Моисее. Народ тронулся в путь к Красному морю. Во время этого марша тысячи людей погибли, включая самого вожака. Это повергло оставшихся фалашей в унынии, процесс ассимиляции пошел еще быстрее. Фалаши окончательно бы исчезли как часть еврейского народа, если бы не энтузиазм двух евреев из Европы, которые возродили эту общину. Подготовительную работу проделал первый из них французский еврей Жозеф Йосеф Халави 1827-1917. Он был ученым-ориенталистом и посетил Эфиопию, тогдашнюю Абиссинию, в 1868-м по заданию Всемирного Еврейского Союза, Альянса Иссалите Универсале. Там он встретил фалашей и поразился их бедственным положением. Непролазной бедности физической и нищете духовной и еврейской. Община была на грани исчезновения. В Париже Халяви сделал карьеру и в 1879 профессором, эфи, становится профессором эфиопских языков. Фалаши ушли с первого плана его деятельности, но у него был способный и увлеченный ученик. Еврей из Лодзи – Жак Файтулович. По стопам своего профессора он отправился в Эфиопию в 1904 году. Именно он вдохнул новую жизнь в увядающую общину. Файтулович организовал сбор средств на нужды фалашей по всему еврейскому миру. На эти деньги он сделал главное – организовал для фалашей систему еврейского образования. И община возродилась. Фалаши стали строить синагоги, вращенные в сторону Иерусалима стали изучать закон божий а главное они почувствовали себя частью большой еврейской земли семьи Файтолович ездил в эфиопию много раз до тех пор пока фашистская италия не оккупировала эту страну в 1936 году вот так благодаря усилиям одного энтузиазма в энтузиаста луна еврейство вернулась целая община именно файтуллововиччу должны быть благодарны те эфиопские евреи которые сейчас граждан являются гражданами государства израиль Во всем Безбрежном океане мирового еврейства оказалась одна держава, в которой сконцентрировалось более всего евреев. Это была быстро растущая Российская империя. После присоединения к России Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, а позже Кавказа и Средней Азии, ее еврейское население стало самым крупным в мире. Именно к России мы сейчас и живем. Переходим